На Арчера было больно смотреть. Он сидел за столом, который материализовался на своем законном месте после исчезновения Нейны Деяны, И, по всей видимости, жестоко страдал. Бедняга сгорбился, спрятав в ладонях лицо, и уже давно не шевелился. Я несколько раз неуверенно переступила с ноги на ногу. Чувствовала я себя крайне неуютно. До сего момента мне не приходилось принимать участие в чужих семейных ссорах, а тем более быть их причиной. Хотя что скрывать очевидный и печальный факт, скандалы между моими родителями тоже чаще всего происходили из-за меня. Молчание затягивалось, Арчер то и дело прерывисто вздыхал, и тогда я сжимала кулаки, борясь с желанием подойти и погладить его по плечу, пообещав, что все наладится и образуется. Увы, это было бы наглой ложью. Нейна Деяна выразилась более чем прямо. Если Арчер вздумает упорствовать в своем желании взять меня в жены, то его исключат из рода, родственники отрекутся от него. Пауза становилась все более невыносимой. Наконец, набравшись решимости, я негромко кашлянула, и плечи Арчера чуть вздрогнули, доказывая тем самым, что он меня услышал. «Ну, я пойду?» – с нарочитой веселостью поинтересовалась я. Арчер вряд ли ожидал подобного вопроса. Он отнял от лица ладони и устало посмотрел на меня красными, измученными глазами. «Куда?» – глухо спросил он. «Куда ты собралась на ночь глядя?» «Домой?» – я пожала плечами, удивленная, что надо объяснять очевидные вещи. «Куда же еще?» «Домой?» Видимо, Арчер испытал слишком сильное потрясение после Дональда неприятного разговора с матерью, поэтому он никак не мог понять, о чем я толкую. «Ну да, домой», — подтвердила я. Помолчала немного и осторожно добавила, заметив, что Арчер продолжает смотреть на меня с тупым изумлением. «Я думаю, так будет лучше всего и для тебя, и для меня. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы с семьей». «У меня уже есть проблемы с семьей», — с нажимом проговорил Арчер и вдруг с такой силой двинул кулаком по столу, что я подскочила от неожиданности. А парень продолжил, кривясь от возмущения. «Моя мать, она ведь дракон!» поэтому не может не понимать, на какую даже не жизнь существование обрекает меня своим приказом. Если я отпущу тебя, то остаток дней своих буду сожалеть об упущенном счастье». Я слегка оторопила от столь гневной тирады. Арчер был настолько вне себя от ярости, что тени под его сапогами беспокойно зашевелились, сплетаясь в единое целое. И внезапно за его спиной возникли призрачные крылья, будто дракон готовился взмыть в небо. «Агук, о какому упущенном счастье ты говоришь?» несмело возразила я, пытаясь успокоить Арчера. «Мы только сегодня познакомились. Еще не успели прикипеть друг к другу. Да, будет нелегко и обидно, но...» «Ты не понимаешь!» Рявкнул Арчер, и я с трудом сдержалась от постыдного желания присесть и на всякий случай накрыть голову руками. Наверное, мой испуг слишком явственно отразился на лице, поскольку Арчер несколько раз глубоко вздохнул и продолжил уже спокойнее, хотя его голос опасно дрожал, рискуя в любой момент сорваться на крик». «Ты не понимаешь», — повторил он. «Тами, поверь мне, если мы расстанемся сегодня, то горечь потери будет годами разъедать наши души, пока не уничтожат их целиком. Ты не дракон, поэтому еще не осознала, что мы предназначены друг для друга. Но я-то в этом абсолютно уверен. И я знаю, что нам нельзя идти на поводу моей матери, иначе наша жизнь превратится в кошмар. Боль будет сравнить той, которую испытываешь, когда теряешь часть тела. Можно, конечно, научиться жить без руки или ноги, «Но зачем заранее смиряться? К чему признавать поражение, даже не попытавшись вступить в бой? Нет, там я не пойду на это, и тебе не дам». «Но твоя мать!» Попыталась я еще раз воззвать к его здравому смыслу. «Она дала мне срок на раздумье», — оборвал Арчер. «Три недели, это более чем достаточно. За это время я обязательно придумаю, как смягчить ее сердце. В конце концов, я ее сын. Она не может быть настолько жестокой». Ведь для дракона потерять свою любовь все равно, что лишиться неба. На моем языке так и вертелись все новые и новые возражения, но я проглотила их. Глаза Арчера сейчас горели таким яростным огнем убежденности в собственной правоте, что я просто не рискнула с ним спорить. Пусть считает, что именно ему принадлежит последнее слово в нашем споре. А я тем временем поступлю так, как для нас обоих будет лучше. «Личность? Ты чего это там задумала?» – заволновался глаз моего рассудка. «Не дури, мне заранее это не нравится». Но я лишь улыбнулась, не обратив на это ни малейшего внимания. «Все будет хорошо. Я просто в этом уверена».